В этом храме всегда тишина, наверное, потому что он лишь существует в моём воображении, а следовательно, я сам властен над звуками в нём царящими. Я их стираю, закрашиваю белым, мысленно провожу кистью по шорохам, скрипам, курлыканью голубей, по стуку ставен, даже по звуку собственного дыхания, и каждое движение приносит ещё немного тишины. Да, пусть будет так. Меня утомляет всё это. Необходимость говорить, необходимость слушать, необходимость вообще делать что-либо. И я не делаю. Я сижу с закрытыми глазами и разглядываю свой храм. Пожалуй, я даже знаю, кто будет обитать в нём. Странно, да? Строить храм, не выбрав бога. Но ведь их столько вокруг. Грозный Яхве и его прообраз, светоносный Осирис, супруг и брат милосердный Изид. убитый и воскресший из мёртвых, спустившийся в подземелья Нила, с тем, чтобы создать страну мёртвых и вершить свой суд. Осирис мне более симпатичен, хотя, пожалуй, я знаю, что его не существует. Как и того другого безымянного, которому возносят жертвы мирры и ладаном, колокольным звоном до да сухими ветками вербы, запрятанными за икону. Этот смотрит на людей глазами святых. вращая и в то же время предупреждая я вас этот самоуверенный ждёт, что именно для него воздвигнут мой храм, но увы, я не готов отдаться ему настолько, насколько он того жаждет. Этот бог не оставит мне меня, как не оставил мне Машеньку. Что ж, к счастью, есть и другие. Кошка главая Бастет, несущая мир в дом, сокол Гор Львица Сехмет с кровавыми клыками и сонным взором. Или не Египет? Допустим, Греция. Зевс-громовержец. Зевс-сладострастный, похититель Европы, соблазнитель Данаи. Зевс-отцуубийца, и с ним в паре царственная Гера. Нет, слишком шумны и беспокойны. Тогда Аид и Персефона, хозяева мёртвых пустошей и подземного царства. Эти ценят тишину так же, как и я. Но с ними придут мрак и тлен. Диметра, Аполлон, Артемида, Гелиос, Гермес, бесчисленная череда имён и ликов, что заглядывают в приоткрытую дверь и отступают, сами отказываясь от честь быть моим богом. Людям не пристало выбирать, ведь обычно случается наоборот. И храм мой пуст, и в нём тоска и тишина. И я уже забыв обо всём, готов кричать, взывая: "Где же?" Но в храме нету места звуком. Я сам их стёр. Я сам себя обесбожил и заснул, сам не заметив, как это случилось. И как обычно, понял, что сплю, но меж тем храм мой был реален, как никогда. Тускло мерцали мраморные плиты, иссечённые узорами, и тянулись к небу колонны, меняясь на глазах. теряя египетскую монументальность в угоду греческой лёгкости. Портики и арки, статуи безликие и мутные, словно туман их окутавший, пытался защитить их от взора оскорбляющего. Создателю недозволено лицо зреть на готу создания. Он и так знает слишком много. Я шёл вперёд, я ступал меж факелов и чаш, в которых клубилось рыжее пламя. Я знал что если получится пройти дальше к Алтарю я увижу бога своего мне очень нужен бог я устал от одиночества и я почти дошёл когда сзади раздалось рычание ненавижу собак особенно таких черны и огромны возрощенны вображением моим до немыслимых размеров вздыбленные загривки оскаленные морды пылающие алым глаза Прочь пошли, уже понимаю, что не отступят. Я усилился голосом напугать этих существ, пришедших в мой храм из иного, давно забытого мира. Они были незваны и опасны. Они не собирались уходить, ведь стигийским псам неведом страх. Прочь, негони моих слуг. Человек вдруг раздалось сзади, и я, позабыв об опасности, обернулся. и упал на колени и руки протянул уповая на милость и защиту у той, что спускалась по ступеням. Я сразу узнал её, Гекату Хтонию, подземную, Гекату Уранию, небесную, Гекату Пропилею и Гекату Энодию, богиню пределов, дорог и перекрёстков, для которой нет преград и запретов. Дочь Перса и Астерии, мать Ссыллы и Эмпузы, Она не была прекрасна той красотой, которую присваивают богиням молва. Через чур худощава, темноволоса и смугла кожа, и отлично от эллинок, коим покровительствовала. И она чудесно знала об этом, а я в свою очередь неведомым способом знал о знании её. Не причинит тебе вреда моя свита, сказала Геката, и повинуясь голосу её, стигийские псы легли. Как и ты не чинил вреда тем, кто был под заступничеством моим. А в глазах у неё отблеск того самого пламени, что ныне величают адским. Встань, подойди. Я повинуюсь. Я счастлив, что могу почтить мою богиню исполнением воли её. Я приближаюсь, вдыхая аромат кедрового масла и мёда. Я вижу каждый завиток её волос, каждую складку белого хитона. каждый язычок огня на факеле, который она держит. А во второй плеть длинная на жёсткой ручке, к которой прикреплена ременная петля, что обвивает тонкое запястье, плетённая хитрым способом, перетянутая медными колечками по всей длине. Плеть кажется живой, как и волосы Гекаты. "Не бойся, человек", улыбается она и, протягивая плеть свою, говорит: "Возьми Беру, и вот уже петля сама обнимает моё запястье, прижимаясь и словно бы прорастая под кожу. А следом приходит понимание, что стая псов отныне послушна мне. Уже не рычат, не скалятся даже, и шерсть на хребтах опала. Они словно бы и уменьшились, превратившись в обыкновенных дворовых собак, разве что через чур крупных. Да, человек ушёл, а и Иссякло в слезах Персефоны, издох трёхголовый Цербер, ушли в небытие и мёртвые герои, и даже великий, покорный Хронусу Стикс обмелел. А они выжили, выбрались в мир иной, переступив порог последуймый ему и стали людьми. Теперь в голосе её мне слышится печаль. Я готов сердце вынуть из груди, лишь бы она не огорчалась. Но Гекате не нужно сердце. Я приглядываю за ними. не позволяя слишком многого, но и тут я снова понимаю, что это сон, всего навсего сон об опустевшем храме, самовольно занятом той, которую я не звал. Геката, хозяйка ночи, а заснул я днём. Геката покровительствует женщинам, а я мужчина. Геката никому не отдала бы плеть свою из стаю стигийцев, ведь кроме неё с ней никто не управится. вернуть и проснуться, хотя бы проснуться, но не отпускает забытая богиня. Не спеши, человек, скоро я и вправду уйду, вероятно, навсегда. Меня не держит этот мир, ведь люди больше не ставят статуи мои на перекрёстках и у порогов, не молят об удаче, покидая дом, не приносят дары. Мёд, проснувшись, я непременно принесу ей мёд в дар и лук и Я просыпаюсь как-то резко и вдруг захлёбываясь счастьем и страхом, сжимая в руке подаренную плеть и понимаю уже, что не плеть это вовсе, лишь подлокотник кресла. А на зубах по-прежнему вязкий дым храмовых огней, и ноздри щекочет запах кедрового масла и мёда. Ну, конечно, я ведь склянку не закрыл. Я сегодня экспериментировал с заживлением ран и маслом, а потом устал Присел в надежде отдохнуть хоть пару минут и заснул. Привидится же Геката, стигийские псы. Я бы, пожалуй, понял, случись узреть Гермеса трисмегиста или же Асклепия. Вот уж кому молиться бы. Но чтобы сама безъименная Егор Ильич в комнату заглянула Марианка. Егор Ильич, идёмте чаю пить с мёдом. Вот неугомонная Марьянка всегда так говорит, восклицая, словно вот-вот ударится в панику, а то и вовсе завизжит, как в тот раз, когда увидела мышь. Она жалосливая и пугливая, готовая по любому поводу разразиться слезами или же радостным громким смехом, каково и не подобает женщине её воспитание и положение. А Марьянка о воспитании не думает, ей радостно жить, удивительно. Таких вот Геката защищает таким бы ей являться. Чай пить пошёл, и сидя за столом на обычном почётном месте, из-под тишка разглядывал сестёр Милосердия. Марьянка щебетала, охая-ахая, черпая серебряной ложечкой свежий липовый мёд и облизывая ложечку, и краснея, стесняясь, запоздала этой своей детской привычки. Она кругла лица и румяна, несколько полновата. И окружающие воспринимают детскую Марианкину сдобность как признак врождённой доброты. Не ошибаются. А вот Софья другая, строга, даже слишком. Пожалуй, узкое лицо её с чёрными широкими бровями мало подвижно, словно лишь одно выражение раздражённый презрительности, способно прижиться на нём. Узкие губы всегда что-то шепчут, чаще всего молитвы, иногда стихи. Я знаю по тому, что выпало подслушать. Наши пациентки Софью недолюбливают за холодность, но на самом деле она заботлива и сама отверженна, как никто иной. Глаша. Глаша простовата и хамовата, возрасту неопределённого, неряшливая. Вон и сейчас волосы из-под чепца выбиваются, и некрасивое с побитым оспинами лицом, с замыленными, растёртыми до воспалённой красноты руками. спухлой, обвисшей грудью и пухлым же животом, из-за которого кажется, что она Глаша, и не сестра Милосердия, а одна из наших пациенток. Но в работе она иная, исполнительная, аккуратная. Точно в этом массивном теле находятся два человека, подменяющие друг друга. Хотя Ветский полагает, будто бы Глаша оббирает пациенток. Не верю, не потому, что так уж полагаюсь на Глашу на честность, Скорее вижу, что брать с наших нечего. А я, значит, ей и говорю: "Что ж вы, милочка, не доглядели?" А она мне: "Доктор, а как глядеть было, занятая я, занятая". Ветский расхохотался, но никто его не поддержал. Только Марьянко вспыхнула румянцем, Софья отвернулась, а Глашка недовольно хмыкнула, давая понять, что рассказанная история неуместна. Впрочем, Ветский поражает умением подбирать совершенно неуместные истории. Порой мне чудится, что он это нарочно делает, но опять же, мысли сии я держу при себе. Ой, Егор Ильич, а вы не кушаете? Кушайте. Марьянка подвигает ко мне миску с домашним глаш, и принесённым печёвым и банку с бело-жёлтым ароматным додорнотым мёдом и крынку с молоком. Софья тут же наливает молока в кружку, а Глаша, укоризненно качая головой, встаёт. Спустя несколько минут она возвращается с тарелкой, на которой разложены куски отсыревшего, назреватого хлеба, белые ломтики сала с тонкой мясной прослойкой и два солёных огурца. Натя, лучше этого, а чаю и потом. Потом остынет, возражает Софья. Холодный невкусно. Не возражаю обоим, но при виде глашеного натюрморта в животе совершенно неприлично урчит. Что, опять поесть забыл? усмехается Ветский. Забыл, всегда забываю, но они напоминают. Храни их Геката.